Рафаэль Надаль Непревзойденный на грунте История тенниса не знала более сильного игрока на грунте. И этим, казалось бы, уже все сказано. Между тем, Надаль больше, чем первоклассный теннисист. В нем сочетались две крайности. Величайший игрок, непобедимый боец на корте, он всегда вел себя корректно и порядочно по отношению к соперникам, чем и заслужил всеобщее уважение. Когда 11 октября 2020 года Рафа Надаль завоевал двадцатый титул «Большого шлема», многие задавались вопросом. Сколько еще десятилетий придется ждать теннисиста, которому тоже удастся 13 раз покорить Ролан Гаррос? Какой разрыв с Бьерном Боргом, вторым в списке рекордсменов турнира, обладателем всего шести титулов на открытом чемпионате Франции? На полях Булонского леса Рафа чувствовал себя как на домашней лужайке как на детской игровой площадке. В многолетней серии его побед в Париже только три исключения. В 2009 году он проиграл в одной восьмой финала Сёдерлингу, в 2015 потерпел поражение от Аджоковича, а в 2016 снялся перед третьим кругом из-за травмы запястья. Настоящий супермен. Он победил в Париже в 100 матчах из 102, сыгранных с 2005 по 2020 год. Встречался с шестьюдестью шестью разными соперниками и выиграл двести девяносто девять сетов, проиграв лишь двадцать семь. Проведя на площадке двести сорок три часа, завоевал тринадцать чемпионских титулов. Ролан Гарросс 2020 года из-за пандемии коронавируса проходил не так, как всегда. Возникли новые трудности, с которыми никто не сталкивался раньше. Дату турнира перенесли на три месяца. В октябре в Париже было холодно и сыро. Трибуны наполовину пустовали из-за требования соблюдать дистанцию. Все было по-другому на чемпионате Франции. Неизменным оставался только победитель. Как всегда им стал Рафаэль Надаль. Независимо от того, какими мячами приходится играть, закрытый корт или открытый, искусственное на нем освещение или солнечный свет, итог один и тот же. Вот и в 2020 он пришел к победе, не проиграв за весь турнир ни одного сета а в финальном матче, продлившемся 2 часа 41 минуту, нанес уверенное поражение Джоковичу. 6-0, 6, 6 На его двадцатый титул, завоеванный в турнирах большого шлема и повторивший рекорд Роджера Федерера, сам швейцарский теннисист со свойственным ему благородством отреагировал таким сообщением. «Я всегда очень уважал Надаля как человека и как великого спортсмена. Много лет он был моим главным соперником» и это побуждало нас обоих играть все лучше и лучше. Для меня большая честь поздравить его с 20 победой в турнирах Большого Шлема. 13 его чемпионских титулов на Ролангар-Рос – несомненно, одно из величайших достижений в истории спорта. Надеюсь, это мотивирует нас двигаться вместе к новым победам. Молодец, Рафа! Ты это заслужил! Надаль против Федерера – это всегда было честное, напряженное и зрелищное соперничество. На протяжении всей карьеры Надаль непревзойденно играл на красных грунтовых кортах, но прекрасно чувствовал себя и на других покрытиях, включая травяные поля у имблдона. Настолько прекрасно, что финал открытого чемпионата Великобритании 2008 года, в котором он выиграл у Федерера, остается одним из самых грандиозных матчей в истории тенниса. Рафа — единственный в своем роде. Таких больше нет. Многие. Очень многие испанские спортсмены тренировались так же упорно, как он, но никто не обладал такой же невероятной внутренней силой. Вот только один пример. В финале мирового тура ATP 2019 года, проходившего в Лондоне, Надаль сумел выиграть у Даниила Медведева, который в третьем сете вел в счете 5-1. Казалось, судьба матча уже решена. К тому же Рафу мучили боли после травмы мышцы живота, но он каким-то чудом отыгрался. На пресс-конференции журналисты задавали ему вопрос. «Простите, но как вам удавалось сохранять спокойствие после таких нетипичных для себя ошибок? Не хотелось швырнуть ракетку, когда вы уже проигрывали 1 в третьем сете, и казалось, что все пропало?» Испанский теннисист на это ответил. «Все просто. Я не настолько идеален, чтобы не признавать своих ошибок. Поэтому я никогда не швыряю ракетки». «Я не настолько идеален». И это, говорит, первая ракетка мира. Вот вам и объяснение. Надаль — воплощение скромности. В этом и кроется секрет менталитета победителя. Карьеру Надаль выстраивал шаг за шагом. Впервые я увидел его на корте, когда ему было 17. Мы с Пауло Бертолуччи комментировали «Мастер с Монте-Карло» и следили за дебютом Рафаэля на этом турнире в Княжестве Монако, который он впоследствии выиграет еще 11 раз. По результатам жеребьевки его соперником в первом круге стал Король Кучера, бывший номер 6 в мировом рейтинге. Словацкий теннисист пытался вкинуть Рафаэля в длинные розыгрыши, но наткнулся на стену. В планы юного испанца не входило совершать неоправданные ошибки. В первом матче турнира Надаль обошел Кучеру со счетом 6 1 6 Результат стал для всех сюрпризом, учитывая опыт и силу его соперника. Это было в 2003 году. Не буду лукавить. Мы не сразу поняли, с каким феноменом имеем дело. Мы не могли предположить, что он станет первой ракеткой мира. Не случайно во Франции никто не сомневался, что в противостоянии двух ровесников, испанца Надаля и француза Ришара Гаске, которые конкурировали на поле еще с юниорских времен, мировой рейтинг возглавит именно француз с его золотыми руками и божественным ударом слева. Однако они не брали в расчет железный характер Надаля. Величие Рафаэля в том, что он день за днем неустанно совершенствовался, работал усерднее других, выдерживал изматывающие тренировки. С такой внутренней силой можно было покорить любую вершину, с таким стратегическим мышлением выбирать максимально выигрышную тактику для каждого матча. Но вернемся к его дебюту на турнире в Монте-Карло. Во втором круге мы с Пауло стали свидетелями победы Рафаэля над Альбертом Костой чемпионом предыдущего Ролан Гаррос. В 17 лет у Рафы был еще не такой мощный удар и не так много выигрышных мячей. Но создавать опасные острые углы он уже научился. Топ-спины помогали ему навязывать свою игру гораздо более опытному испанцу, входившему в десятку лучших теннисистов мира. Уже тогда заработать очко на ошибках на Даля было не так-то просто. Двигался он очень быстро и, отбивая мяч, легко перемещался в любую точку корта. Он не спасовал перед Альбертом Костой, нанеся ему поражение со счетом 7-5-6-3. 17-летний Рафаэль действовал на площадке не хуже 30-летнего игрока. В одной восьмой финала Надаль проиграл аргентинцу Гильермо Корио, одному из самых опасных теннисистов на грунте, будущему победителю этого турнира. В тот день Рафа уступил Корио со счетом 7-6-6-2. Но, начиная со следующего турнира, он побеждал и выигрывал везде, где только можно выиграть на грунте. До полуфинала мастер с Монте-Карло дошел тогда испанец Карлос Мойя, на которого в юности равнял Сарафа. Оба они родились и живут на Майорке. Население острова — 900 тысяч человек, и им посчастливилось жить бок о бок с двумя первыми ракетками мира. Мойя и Надаль — друзья на поле и в жизни. Несколько лет назад Карлос вошел в тренерский штаб Надаля, 13 кратного победителя Ролан Гаррос. Игра Карлоса вдохновляла Надаля с детства. У него Рафа учился пробивать особенно опасный форхенд. В 1998 году Мойя выиграл Ролан Гаррос, но показывал неплохие результаты и на кортах с бетонным покрытием. Женская публика его обожала, особенно в Австралии. В 1997 году я прилетел в Мельбурн, на турнир «Большого шлема» как корреспондент газеты «Карьерра Делла Спорт». Мой я тогда дошел до финала, где агрессивно атакующий Беккер нанес ему поражение. Пролетели две недели открытого чемпионата Австралии, и вечером, после финального матча, мы все отправились в клуб. Еще не уехавшие теннисисты, журналисты, спонсоры и организаторы турнира. В клубе разыгралась сцена, которой я никогда раньше не видел. Австралийки? выстроились в длиннейшую очередь и, подходя одна за другой, целовали в щеку, конечно, очаровательного Карлоса Мою. Сотни и сотни девушек терпеливо ждали своей очереди. Карлос вел себя как рок-звезда на пике славы. Рафаэль по характеру гораздо сдержаннее. После многолетних отношений с Марией Франциской Перелла она стала его женой. Надаль живет спортом. Безграничная любовь к теннису натолкнула его на идею открыть в Монокоре собственную теннисную академию, где тренируется немало перспективных спортсменов из Испании и других стран. Еще недавно, к примеру, в Академии Надаля занимался молодой норвежец Каспер Руд, сегодня входящий в десятку лучших теннисистов мира. Рафаэль никогда не остается в стороне от социальных проблем и с готовностью помогает тем, кто нуждается в поддержке. Занимается он этим через специально созданный фонд Рафаэля Надаля. Обязанности президента фонда выполняет его мать, Анна-Мария Парера. Вместе с баскетболистом Пау Газолем Надаль собрал 11 миллионов евро, которые направил в Красный Крест на борьбу с коронавирусом. А в тандеме с Федерером они сыграли в ЮАР благотворительный матч, собравший на трибунах 52 тысячи зрителей. Вырученные деньги, 3,5 миллиона долларов, Они пожертвовали на помощь нуждающимся детям. Надаль направил средства на борьбу с последствиями экологической катастрофы, охватившей Австралию после пожаров 2020 года. Оказал материальную помощь жителям Майорки, пострадавшим от сильнейшего наводнения. И не только материальную. Он одним из первых вышел на улицы, помогая жертвам водной стихии, а также бесплатно открыл двери своей теннисной академии в монакоре, превратив ее во временное убежище для тех, кто потерял жилье. Жизненные ценности этого скромного человека с большим сердцем выходят далеко за рамки спорта. Образец надежности и преданности делу, вдохновляющий миллионы молодых людей, Надаль, также участвует в социальной кампании, нацеленной на то, чтобы привлечь внимание молодежи к проблеме употребления алкоголя, особенно вождения в нетрезвом виде. Теннисист очень привязан к острову Майорка, одному из Балиарских островов, и обожает свой родной маленький Монокоры. Город с 40 тысячами жителей, которым выпала честь быть соседями Рафы Надаля. Отец будущего теннисиста занимался бизнесом, мать была домохозяйкой, а многие родственники посвятили свою жизнь спорту. Самый известный из них — дядя по отцу Мигель Анхель, центральный защитник и капитан Барселоны во время тренерства Йохана Кройфа, игравший также за национальную сборную Испании. Рафаэль же всегда болел за Реал Мадрид, а в детстве играл на позиции нападающего в команде Майорки. Другой дядя, Тони Надаль, тренер по теннису. Выбирая между теннисом и футболом, который он тоже очень любил, Рафа, в конце концов, отдал предпочтение ракетке. Сначала он играл правой рукой, но тренировавший его дядя Тони посоветовал отказаться от двуручного удара справа и перейти на хват левой рукой. В 15 лет Рафаэль... Выиграл два первых тура ATP Challenger, а в 15 лет и 10 месяцев первый официальный матч в рамках турнира ATP в Пальма-де-Майорке, нанеся поражение прогвайцу Рамону дельгада бывшему 52-му номеру в рейтинге ATP. В 2005 году, в возрасте 19 лет, Надаль пережил первый триумф на турнире в Княжестве Монако, победив на пути к финалу Гастона Гаудио и Ришара Гаске, а в решающем матче гильерма Корио. Месяц спустя он снова встретился с Корио в финале турнира в Риме на поле итальянского форума. Аргентинский теннисист был в прекрасной форме. В пятом сете он вел со счетом 40 но Надаль умудрился выиграть в решающем тайбрейке этот марафон, длившийся 5 часов 14 минут. Ровно столько же времени, 5 часов 14 минут, понадобилось ему, чтобы обыграть Фернандо вердаску В полуфинале открытого чемпионата Австралии 2009 года, после чего он впервые одержал победу на твердом корте Мельбурна, победив Роджера Федерера в пятисетовом финальном матче. Игра в долгую никогда не останавливала Надаля. Один из самых волнующих моментов в его карьере — это, безусловно, незабываемый поединок с Федерером в финале Уимблдона 2008 года. Матч, вызывавший в памяти эпохальный финал 1980 года между Боргом и Макенроем. Рафа одолел Роджера со счетом 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7. И этот матч вошел в историю тенниса как образец великолепной игры. Затянувшийся финал закончился уже в темноте в непередаваемой атмосфере знаменитого храма тенниса. Пять сетов продлились 4 часа 48 минут. Но из-за дождя приходилось делать перерывы, и поединок растянулся на 7 часов 15 минут с 14.00 до 21.15 по местному времени. Чтобы дойти до финала, Надалю пришлось обыграть Андреаса Бека, Эрнеста Гулбиса, Николаса Кифера, Михаила Южного, Энди Маррея и Райнера Шуттлера. В предыдущем финале чемпионата Великобритании Рафаэль уступил победу Федереру. На этот раз он прибыл на турнир с другим настроем. «В наших с Роджером первых двух финалах у Имблдона все считали его фаворитом, и я в том числе. Но в 2008 году я уже так не думал. У меня впервые появилась уверенность, что я могу играть с ним на равных». В финале 2007 он уступил победу швейцарцу, хотя в начале пятого сета у него был шанс реализовать брейк-поинт, однако он сам все испортил. «Это было так унизительно, что в раздевалке я расплакался от разочарования и злости на себя», признавался теннисист. У меня было чувство, что я упустил свой единственный шанс выиграть у Имблдон. Такие раны идеально залечиваются игрой и победой в финале. Что и произошло 6 июля 2008 года, в тот день, когда красивый и талантливый теннис поднялся до уровня поэзии. Федерер не проигрывал на лондонском турнире с 2002 года. На травяных кортах он выиграл 65 матчей подряд, в том числе 40 на открытом чемпионате Великобритании. Все понимали, что Надаль, сильнейший теннисист мира на грунте, теоретически мог претендовать на титул Уимблдона. Однако казалось, что его время покорить эту вершину еще не настало. А между тем победа в престижном разогревочном турнире, проходившем в лондонском теннисном клубе «Квинс», подарила испанцу заряд уверенности. «Это будет трудный день», — сказал Федерер в предматчевом интервью у входа на центральный корт. «Он словно что-то предчувствовал» и первое же очко первого сета сразу обозначило баланс сил в предстоящем финале. Розыгрыш из 14 запредельно быстрых ударов с обеих сторон завершился победным форхендом Надаля. «После первого очка я понял, что мне нужно внутренне расслабиться, что без этого никак», — вспоминал Рафаэль. Перед финалом он поднимал боевой дух, пересматривая один из боевиков «Пророкки» на арендованной вилле в Лондоне, где жил со своей семьей. Напористое начало матча помогло ему победить в первых двух сетах. Однако до конца игры было еще далеко. «Я лидировал, выиграв два сета, но очень нервничал. А Роджер выглядел таким спокойным, словно не чувствовал ни малейшего напряжения», комментировал позднее Надаль. В какой-то момент Федерер, казалось уже загнанный в угол, с новыми силами вышел к сетке, изящно танцуя и представ во всем великолепии. Было ощущение, что перед нами лучшее, что можно увидеть на теннисном корте. С одной стороны, самые мягкие и утонченные удары в мире, с другой — марафонская выносливость величайшего атлета. Контраст стилей, противостояние таланта и силы в их максимальном проявлении. В разгар поединка — перерыв из-за дождя. И вот они снова на площадке. Роджер, посылающий мячи по уникальной дуговой траектории, и двужильный Рафаэль буквально летающий по траве. В третьем и четвертом сетах Федерер выравнивает счет. 7-6, 7-6 в его пользу. Оба теннисиста играют на пределе возможностей. Дважды над Надалем сгущаются тучи. В четвертом сете он ведет со счетом 5-2, и в шаге от победы у него есть шанс реализовать два матчбола на своей подаче. В автобиографической книге «Моя история» Надаль рассказывал об этом так. «При счете 5-2...» Я думал только о том, что сейчас может осуществиться мечта всей моей жизни. Это меня и подвело. Сколько себя помню, я очень редко думал о победе до того, как побеждал. Нет ничего нелогичнее. Нервное напряжение выбило меня из колеи. Я чувствовал себя на краю пропасти и боялся пробивать эти два меча Как тут не перенестись на 28 лет назад и не вспомнить матч между Боргом и Макенроем? когда на брейке в четвертом сете Макенрой выиграл со счетом 18-16, продлив финал у Имблдона еще на один сет. Любой другой игрок, не такой закаленный, как Надаль, принял бы поражение в пятом сете, сожалея о двух упущенных матчболах. Силы были сбалансированы идеально. К концу четвертого сета Надаль и Федерер набрали по одному очку. То, что швейцарец сумел отыграться, эмоционально накаутировала бы любого, кроме такого неустрашимого бойца, как Надаль. Рафа сумел удержать подачу, не дал себя потопить и вырвался вперед, взяв гейм на подаче Федерера. Это произошло после второго сорокаминутного перерыва из-за дождя, объявленного при счете 22 в решающем пятом сете. Когда в 21.10 Рафаэль подавал мяч, атмосфера накалилась до предела. Судья уже объявил игрокам, что в 21:19 приостановит матч из-за темноты. Я готовился делать подачу, которая могла решить судьбу титула и понимал, что почти ничего не вижу, вспоминал Рафаэль в автобиографии. Время 21:19 угрожающе приближалось. Оставалось всего 180 секунд до приостановки финала и переноса его на следующий день. В ситуации матч-поинта Федерер в последний раз, подавая ударом справа, попал мячом в сетку. Это был самый волнующий момент на травяном корте за всю карьеру Надаля. После финала Уимблдона 2008 года испанец поверил, что отныне может выигрывать где угодно и у кого угодно. Ему по силам любое покрытие. Через месяц после завоевания чемпионского титула в Лондоне Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира, прервав уверенное лидерство Федерера, возглавлявшего рейтинг 237 недель подряд. В том же 2008 году на Олимпиаде в Пекине Рафаэль выиграл золото. Надаль с его стальным характером много раз ставил теннис на паузу и возвращался. Ему приходилось сниматься с соревнований из-за стрессового перелома стопы, а хронический тенденит коленей грозил преждевременным завершением карьеры. Чем настойчивее на нем ставили крест, считая, что он уже исчерпал себя, Тем упорнее он возвращался, пополняя коллекцию трофеев и четко понимая, что 13 титулов «Большого шлема» на турнире «Ролан Гаррос» смогут претендовать на звание величайшего спортивного достижения в истории. И он установит беспрецедентный рекорд. В 2022 году Надаль выиграл еще один, 14-й титул на «Ролан Гаррос». Незадолго до появления Надаля, Испания могла похвастаться такими прекрасными игроками на грунтовых кортах, как Эмилио Санчес, который родился в 1965 году, и Серхи Бругера, родившийся в 1971. Они стали связующим звеном между предыдущим поколением великих испанских теннисистов, Мануэль Сантана, Андрес Химена, Мануэль Арантес и поколением 90-х. Новой эры, представленной Карлосом Мойей, Хуаном Карлосом Феррера, Альбертом Коста и Давидом Феррером, которые, в свою очередь, перекинули мостик к феномену Надаля. По количеству побед на грунте в испанском теннисе ему не было равных. Более того, Рафаэль выигрывал на любых типах покрытий. Он показывал великолепную игру на всех турнирах мейджора, хотя ни одному испанцу до него не покорялись турниры большого шлема на траве и бетоне. Мойя, Коста и Ферреро сумели завоевать чемпионский титул на Ороланго Рос лишь по одному разу. Бругера побеждал в Париже дважды, хотя на других турнирах Большого шлема ни разу не прошел дальше 1-8 финала. В Австралии, на Уимблдоне и в Нью-Йорке. Лишь Мойе удалось в 1997 году попасть в финал турнира в Мельбурне, где он проиграл Беккеру в четырех сетах. А Феррера сумел дойти до финала открытого чемпионата США в 2003, но потерпел поражение от переоцененного Энди Роддика, который не выиграл больше ни одного мейджора. Тот факт, что Роддик взлетел на первую позицию рейтинга ATP за считанные недели, а легендарный Гильермо Виллас не достиг ее никогда, говорит о том, что даже при компьютерном подсчете возможны вопиющие ошибки. Альберт Коста, шикарно выполнявший одноручный бэкхенд, в 2002 году на парижском стадионе обыграл в финале Хуана Карлоса Феррера, которого называли «москитом» или «кмаром» за ту легкость, с какой он сжалил соперников. Феррера завоевал титул на Оролан Гарроссе в 2003-м, через год после проигрыша Косты, будучи фаворитом турнира и разгромив Мартина Веркерка, стремительно ворвавшегося в финал. С появлением на Дале Испания начала задавать тон в современном теннисе. Страшный сон любого теннисиста — встреча с Рафой на грунте открытого чемпионата Франции. Трудно избавиться от впечатления, что на площадку выходит боевая машина, способная неутомимо прессинговать противника на протяжении трех-пяти сетов. Большинство теннисистов перед встречей с ним мечтают отделаться хотя бы минимальными потерями. Вариант выигрыша даже не рассматривается. Надаль годами развивал свой технический потенциал с невероятной самоотдачей. Его удар справа — гарантированный нокаут. Напор, с которым он работает с задней линии, подавляет всякое сопротивление. Фишка Рафаэля — экстремальные топ-спины, а резкий удар слева — смертоносный боевой прием, мало кому доступный в современном теннисе. Коварные траектории, по которым он посылает мяч, способны выбить за пределы корта любого, даже такого короля, как Федерер, не говоря уже о рядовых пешках. Упорнее всего Рафаэль работал над подачей. В начале карьеры он ограничивался крученным ударом, типичным для испанских теннисистов, воспитанных на грунтовых кортах. С годами усовершенствовал траекторию резаной подачи, особенно слева, без которой не обойтись на траве и на закрытых площадках, а также отшлифовал плоскую подачу по центру. И постоянно наращивал скорость ударов. Его бэкхенд с каждым годом становился все быстрее и глубже. Из обычного удара он эволюционировал в гораздо более агрессивный вариант диагонального, Беспроигрышный как при обводящем ударе, так и при контратаке. Огромные усилия Рафаэль приложил к тому, чтобы улучшить игру с лёта. Из тактических соображений он прибегает к ней нечасто. Но если уж выходит к сетке, то чувствует себя во всеоружии. Отлично берёт низкие удары и очень хорош в смэше. Психологической силой Надаля можно только восхищаться. Это воин, который никогда не отступает перед трудностями, не ищет оправданий. Бесстрашный боец. В этом смысле он преемник Джимми Коннорса, перфекционист, которого вдохновляет борьба. От природы у Рафы прекрасные атлетические данные и завидная выносливость — это современный гладиатор с мощной мускулатурой и экстремально быстрой реакцией. Он способен играть по 5-6 часов, не сбавляя темпа, превосходя даже великого бьорна Борга, которого никогда не пугала игра в долгую. В начале и в конце матча Рафа с одинаковой энергией борется за очки. Он наседает на соперника, выматывает его, загоняет в угол и добивает. Случалось, что в Париже игру приходилось останавливать досрочно, так как соперники надаля даже близко не соответствовали его уровню. Знаковым для истории тенниса остается противостояние испанца и Роджера Федерера. Они провели 40 личных встреч с итоговым счетом 24-16 в пользу Рафаэля олицетворение спортивной злости, энергии и силы воли. Надаль за карьеру выиграл больше тысячи матчей. Обладатель рельефных бицепсов и накачанных ног Надаль способен преодолеть любые преграды, даже если для этого приходится сражаться с нервными тиками и, уступая суевериям, совершать многочисленные ритуалы. Тогда как Федерер – само воплощение таланта и творческого полета, мастер немыслимых ударов, которые трудно даже вообразить, не говоря уже о том, чтобы осуществить на поле. 20 с лишним лет они неутомимо развивались, конкурируя в борьбе за лидерство. Противоположности, которые дополняли друг друга. Прекрасные антагонисты, воплощающие разные грани совершенства. Это лучшая реклама тенниса, какую только можно придумать. Популяризация спортивного соперничества, разделившего фанатов на два лагеря но не мешавшего самим теннисистам относиться друг к другу с большим уважением. Два титана, с которыми нам посчастливилось жить в одну эпоху.